Утро следующего дня выдалось солнечным и звонким. Щебетали птицы, ветка старой липы деликатно постукивала в закрытое окно. Анна проснулась с головной болью, давала о себе знать наливочка Клавдии, но с решительным настроем. Никому больше она не позволит себя унижать, ни перед кем не станет оправдываться. Не затем она приехала в Чернокаменск, а то, что и сама на толком не знает, зачем приехала, так это только её проблемы. Остальным о них знать не нужно. К завтраку она спустилась всё в том же решительном настроении, одетая со всей возможной тщательностью, с видом совершенно независимым. За столом уже сидел Туманов, место Миши пустовало, столовые приборы оставались нетронуты. "Господин Подольский, вот по делам", сказал Туманов вместо приветствия. В ответ Анна лишь пожала плечами, уселась напротив. "Прекрасно выглядите, миледи". Душевной смуты идёт вам на пользу. Нет, никакой душевной смуты, не выдумывайте туманов. Клим. Мы ведь договорились, что перейдём к общению более доверительному. Хорошо. Анна передвинула к себе тарелку. Вы невыносимы. Клим. Не смею вас разочаровывать, миледи. Он усмехнулся это снисходительно, и Анне подумалось, что расставание с таким женишком станет для неё сплошным удовольствием. И в подтверждение своих намерений хотел бы предупредить: не планируйте ничего на вечер. Мы приглашены на ужин. Спрашивать, кто их пригласил, Анна не стала, и без того всё понятно. Туманов тянет на остров так же, как и её саму. Хоть в этом они похожи. День прошёл на удивление быстро. Туманов ещё вслед за Мишей, а Анна отправилась на разведку в город. Город показался ей самым обыкновенным. ничем не примечательным, не вызывающим ни воспоминаний, ни ассоциаций. Она попыталась найти дом, в котором жила в детстве, но не вышло. Может, забыла, как он выглядел на самом деле, а может, дома того больше и не было. Отправляясь на прогулку по Чернокаменску, Анна боялась, что станет привлекать к себе излишнее внимание, поэтому оделась как можно скромнее и неприметнее. Но опасения её оказались беспочвенными. Горожанам не было никакого дела до богатой бездельницы, слоняющейся по городу в самый разгар дня. К обеду ни Миша, ни Туманов не явились, и Анна решила поесть в кухне в обществе Клавдии, а заодно и расспросить ту об оборотня. Рассказ получился долгим, больше похожим на сказку, но было видно, что каждому своему слову Клавдия верила. Как верила она и в оборотня много лет назад, державшего в страхе всё округу. Она не могла сказать наверняка, куда делся тогдашний оборотень и откуда взялся нынешний. Был ли это один и тот же зверь или напасть следовало считать новой, но в одном была уверена. Вам следует быть осторожной, голубушка. Та тварь между мужиками и бабами различий не делала. После заката без оружия нынче выходить опасно. А на вашем месте так я бы и вовсе дома сидела. Дома-то спокойнее всего. Не могу Мусклимом Андреевичем приглашены в замок на ужин. Вот же лишенька, Клавдия перекрестилась. У них там человек из зверь на клочки порвал, а они всё ужинают. Тогда хоть держитесь рядом с женихом. Он по-всему видно человек бывалый. Она всё говорила и говорила, всё нахваливала Туманова, а Анна пыталась вспомнить, что же вчера в разговоре с Клавдией показалось ей странным. Так и не вспомнила. Туманов явился за ней в 7:00 вечера. деликатно постучался в дверь, сказал: "Миледия, я жду вас внизу через четверть часа". Внизу вместе с Тумановым её ждала ещё и пара оседланных жеребцов. Один из них стоял под дамским седлом. "Надеюсь, вы умеете ездить верхом, Миледия". Туманов держал жеребцов под усы и те недовольно мотали мордами, но стояли смирно. На плече Туманова висело ружьё. "Права Клавдия, похоже, в женихи ей достался человек бывалый". Умею. Не дожидаясь помощи, Анна вскочила в седло. Надо сказать, не без удовольствия скачила. Лошадей, как и конные прогулки, она обожала. Зачем вам ружьё, Туманов? Как зачем? Он удивлённо вскинул чёрные брови, чтобы защищать вас от всякой нечисти. Глупые ваши шутки, человек погиб при ужасных обстоятельствах. Анна погладила жеребца по холке. Вот вы и ответили на мой вопрос. Человек погиб при ужасных обстоятельствах. Чтобы мы с вами избежали его печальной участи, мне нужно ружьё. Анна хотела было съездить, спросить, умеет ли Туманов ружьём этим пользоваться, но не стала. И так ведь видно, что умеет. Вместо этого она тронула жеребца с места, дожидаться Туманова не стала. Но он не отстал, нагнал почти сразу же. Как быть с лошадьми? Спросила она, не глядя на своего спутника: "Вы хотите оставить их озеры без присмотра?" "Почему без присмотра?" удивился Туманов. "Я нанял человека для этих целей." "Это же безответственно!" "От чего же?" в округе рыщет. Она не договорила, замолчала. "Кто рыщет? Оборотень?" "Анна, вы же образованная барышня, как вы можете верить в такую ерунду?" "Не оборотень." Она посмотрела на него со злостью. Конечно, я не верю в оборотней, но ведь кто-то же напал на господина Шульца. Что, если это был зверь? Если это и был зверь, то на двух ногах. Мы видели следы. Он не ответил, лишь пожал плечами и пришпорил коня. Они были уже на подъезде к озеру, когда услышали громкие мужские голоса и женский виск. Анна вздрогнула от неожиданности, посмотрела на Туманова. Что там? спросила шёпотом. Оставайтесь здесь, я скоро. Оставайтесь здесь. Нашёл дурочку. Вслед за Тумановым Анна пустила своего жеребца в галоп. Скачка ведь длилась недолго, лес закончился быстро. Вековые сосны, немыми исполинами, замерли у границы чёрных каменных валунов. Возле одного из таких валунов и толпилась кучка людей. А Туманов уже спешился, на Анну посмотрел с неудовольствием. Я же велел ждать. Велели? Вот и пришёл её черёд изумляться. Кто он такой, чтобы командовать? Он вздохнул, сказал примирительно: "В таком случае хоть тут останьтесь, не ходите". И не дожидаясь ответа, направился к кучке людей. Анна решительно пошагала следом. Можно подумать, после увиденного вчера её ещё что-нибудь может напугать. Оказалось, может. Мёртвый мужчина лежал на берегу, прислонившись спиной к валуну. Басы ноги его ласкала озёрная вода, и от вида этих ног Анне стало дурно. Ей доводилось видеть освежёванных зверей, дед Кайсын не считал зрелище это великим страхом для маленькой, но смелой девочки. Но видеть освежёванных людей ей не доводилось. Как и запёкшейся на чёрных камнях крови. К стыду своему Анне не смогла сдержать испуганный вскрик, и Туманов, не оборачиваясь, рукой задвинул её себе за спину. Не сказал даже, а приказал: "Не смотри". Поздно. Она уже видела, и от увиденного в горло стремительно поднимался колючий ком тошноты. Анна едва успела отбежать в сторону перед тем, как её вырвало. Руки и ноги дрожали, а на лбу выступил холодный пот, и со зрением что-то случилось. Окружающий мир виделся ей словно бы через пелену дыма. "Вот, возьми". Из пелены этой появилась рука с носовым платком. "У меня есть коньяк, хочешь?" Вместо ответа она кивнула. Вытерла платком губы, приняла уже знакомую флягу, сделала глоток. Коньяк у Туманова был целительный. Сначала опалил внутренности, а потом почти сразу же вернул способность мыслить ясно. Он мёртв? Глупый вопрос. Разве кто-то может выжить после такого? Мёртв. И похоже давно. Кровь запеклась. Горл снова подкатил ком. Анна замотала головой, не позволяя организму раскисать. Что с ним случилось? Кто это? Не знаю. Опознавать тело придётся по вещам, но пока никто не решился его трогать. Ждут полиция. Это зверь. Не хотел бы я повстречать зверя, способного на такое. Оружие своё Туманов с плеча снял и посторонам смотрел сторожка, хоть сам же и сказал, что убийство произошло давно. Всё так, как на острове. Анне не хотелось приближаться к телу, но знать подробности она должна. Так, да не так, Туманов казался задумчивым. Пойдём. Он протянул ей руку. Кто-то без нас справится. Оставшиеся бессидаков лошади нервничали, наверное, чуя или запах крови, или чуя ли что-то иное, кого-то иного. Туманов помоканье забраться в седло, но теперь всю дорогу держался рядом. не оставлял без присмотра. У вытащенных на суше лодок их ждал мужик разбойничьего вида и с ружьём на плече. Он кивнул Туманову, принял поводье. "Митрофан, видал, что там на берегу?" спросил Туманов. Мужик молча кивнул. "Что это могло быть?" не удержалась Анна. "Нечисть", сказал Митрофан и сплюнул себе под ноги. "Нечисть и на озере развелась барышня". Он улыбнулся улыбкой, больше похожей на оскал, и я не подумала, что такому никакая нечесть не страшна. Да ты, барин, не боясь, за лошадками я пригляжу. Ежели к ночи с острова не вернётесь, заберу их к себе в стойло, а на рассвете снова сюда пригоню. Будто поняв, что речь о них, один из жеребцов вткнулся мужикову раскрытую ладонь, ласково зашлёпал губами, и Анна поняла, что это его лошади. Он им хозяин и в обиду их никому не даст. Уважаемый, она шагнула к Митрофану, который рылся в кармане штанов в поисках угощения для лошади. "Онечьесть это по-вашему оборотень?" Он посмотрел на неё удивлённо, как на неразумное дитя, а потом сказал: "Нечесть это то, что там на берегу лежит. Да вы не бойтесь". Он снова оскалил крепкие жёлтые зубы. "Главное, по ночам по округе не шастайте, и всё будет добро. А за лошадками я пригляжу". Сказал и не дожидаясь новых расспросов ушёл. До острова плыли в тишине. Туманом заговорил лишь когда лодка ткнулась носом в доски причала. Больше от меня ни на шаг. Сказал так, что сразу стало ясно, он не шутит. Поняла? Анна ничего не ответила, лишь кивнула. Сейчас после увиденного на берегу от бравады её не осталось и следа. Вот и хорошо. Он выбрался из лодки, протянул руку, добавил привычным насмешливым тоном: "Прошу вас, миледи. О том, что на берегу случилось несчастье, вы в замке уже знали. Пришествие это как раз горячо обсуждалось, когда они с туманом вошли в гостиную. Вы это видели, Клим Андреевич?" Кати Кутасова совершенно потеатральному заламывала руки. Излишне напудренное лицо её выражало одновременно страх и острое любопытство. "Говорят, это отвратительно." Она перевела взгляд на Анну, сказала уже совсем другим, с несходительным тоном. Милочка, как вы это выдержали? Я бы непременно упала в обморок, у меня слишком тонкая душевная организация. Ой, Катька, молчала бы ты о своей душевной организации. В комнате не было душно, но мадам Кута с ваб махивалась веером. У тебя не нервы, а морские канаты. Да и Анна Фёдоровна, как я погляжу, не робкого десятка. Вот только смотрела она при этом не на Анну, а на Туманова. Очень пристально смотрела, ждала реакции. И он отреагировал, по-хозяйски обнял Анну за плечи. От неожиданности она чуть не позабыла об их договорённости и едва удержалась от того, чтобы не пнуть женишка локтем. Может, и пнуло бы, если бы взглядом не встретилось с Мишей. Он сидел напротив севы Ладокутасова, разделял их столик с шахматной доской. До появления Анны они, наверное, играли в шахматы. Сердце вздрогнуло и замерло, но лишь на мгновение. Пальцы Туманова крепко сжали её плечо, причиняя боль и одновременно выводя из оцепенения. Миша приветственно кивнул. Анна улыбнулась, одни велишу уголками губ, а Туманов Мишу проигнорировал. Взгляд его был устремлён в дальний угол гостиной, где у окна стояла баронесса Фондор. На сей раз она оделась во всё чёрное, и даже шёлковая маска её была чёрной, как безлунная ночь. А затянутые в чёрные перчатки пальцы рассеянно барабанили по подоконнику. В людях, собравшихся в гостиной, не чувствовалось единения, но даже в этой атмосфере всеобщей отчуждённости баронесса выделялась какой-то особенной равнодушной отстранённостью, словно бы её тяготило навязанное общество, но избавиться от него у неё пока не было никакой возможности. Примите мои соболезнования, Агата Дмитриевна. Клим, минуя матрёну Павловну, подошёл к баронессе, коснулся губами затянутой в перчатку руки. Благодарю. Голос её был тихим, с хрипотцой, которая свойственна бывалым курильщикам. Но от чего-то Анна была уверена, что баронесса Фундорф не курит. Могу ли я вам чем-то помочь? Он и в самом деле хотел помочь или всего лишь следовал этикету? Анна не знала. А баронесса улыбнулась покачала головой. Того, кто помогал мне во всём и всегда, больше нет. Синие глаза в прорезях маски оставались сухими, но в хриплом голосе драматизма и чувств было куда больше, чем в голосе Кати Кутасовой. Но если потребуется, я к вам непременно обращусь, мой мальчик. Рука, затянутая в перчатку, ласково коснулась вихров туманова. У вас волосы старика Сказала она так тихо, что расслышали её только Туманов и Анна. Это у меня с рождения. Он улыбнулся так, словно бы ему было неловко. Иногда мне даже кажется, что я родился уже стариком. Шутил он или говорил правду, Анна не сумела понять. Но баронесса посмотрела на него очень внимательно, словно бы пыталась увидеть что-то скрытое от посторонних глаз. Хотела спросить: сказала она и посмотрела сгущающиеся за окном сумерки вы ведь видели того несчастного на берегу обращалась она исключительно к туманову на анну не обращала никакого внимания пора бы привыкнуть что для обитателей этого дома она никто пустое место да вот что-то не получается привыкнуть мы видели туманов взял анну за руку словно почувствовал что она хочет сбежать И что вы видели? В голосе бранесы прорезались странные, хищные какие-то нотки. С тем человеком поступили так же, как с господином Шульцем, на него напал зверь? Я не знаю ни одного зверя, способного сотворить подобное. Туманов покачал головой, а руку Анны сжал ещё крепче. И что это был за человек? спросил юноша с волосами цвета спелой пшеницы и с выражением пресыщенности на красивом лице. Его опознали? Боюсь, что нет. Уже опознали. В гостиную широким шагом вошёл поверенный Матрёны Павловны. Анна всё никак не могла привыкнуть, что при столь щедушном телосложении человек может разговаривать таким густым басом. Поверенный замер, заложив правую руку за борд давно вышедшего из моды сюртука. "Говари и уже векеша, не томи", велела Матрёна Павловна. "Кто это?" "Некто Гордей Тёрёхин, рабочий из железоделательного завода". 3 дня как находился в бегах. От чего же в бегах? спросила Августберг, и Анна только сейчас заметила, что он тоже здесь. Он сидел, развалившись в глубоком кресле и выглядел уже изрядно выпившим. По пьяной лавочке забил до смерти свою беременную жену, а как протрезвел и понял, что натворил, так дом поджёг и сбежал. Да только как видно недалеко сбежал. А о том, что с ним сделали в обществе мелких дам, я даже рассказывать не стану. Уж насколько у меня крепкие нервы. Ай-то, признаюсь, почувствовала некоторую неловкость. Он приосанился, бросил быстрый взгляд на Натали. Только та, вместо того, чтобы с замиранием сердца слушать его страшный рассказ, не сводила влюблённый глаз с красавца блондина. И влюблённость эта явно пришлась не по душе ни поверенному, ни его хозяйке. И что там стало с этим преступником? спросила Матрёна Павловна раздражённо. Освеживали его, сказал поверенный с иезуитской кротостью. С живого шкуру сняли. Вздвлена охнула Наталья, схватилась за сердце Кати Кутасова. На сей раз вполне правдоподобно изображая испуг, пошатнулась баронесса Фондорф, упёрлась ладонью в оконное стекло, и лишь мадам Кутасова осталась невозмутима, как гранитная глыба. Ясно чьё это рук дело, сказала она равнодушно и махнула свейром. Это с родственнички убитой женщины до него добрались, отомстили. Таким страшным образом? спросил Мастерберг. А что? Люди тут суровые, на охоту считай с младенчества ходят, и с младенчества же снажём управляться умеют. Тут не только люди суровые, тут и само место суровое, пробормотал Мастерберг и потянулся за бутылкой шампанского. Полного, мадам Адамович, про место страсти рассказывать. Вот я, к примеру, спала этой ночью просто замечательно, потому как в глупости всякие проволоколаков и прочую нечисть не верю. Усмехнулась Матрёна Павловна и тут же строго добавила: "Не налегали бы вы на шампанское, голубчик, а то спьянаглаза ты ещё и не такое почудится". Мастерберг виновато улыбнулся, но бутылку с шампанским на место не поставил. Заученным разговоры велись неспешные, степенные, но всякий раз как-то незаметно они скатывались к недавнему ужасному происшествию. Люди хоть и храбрились, но всё равно испытывали страх, а Анна, помимо страха, ощущала ещё неловкость. Было очевидно, что присутствие её на острове терпит исключительно из-за климата Уманова. И стоит только ей потерять его поддержку, как двери замка перед ней тут же захлопнутся навсегда. Наверное, поэтому, когда Матрёна Павловна увела Туманова в свой кабинет для деловой беседы, Анна почувствовала себя совсем уж неловко, самозванкой, обманом, пробравшейся на званый ужин. И никто не спешил сгладить эту неловкость. Миша делал вид, что Анну не замечает, беседовал с Антоном Сидоровичем Кутасовым и поверенным. Все вокруг Кутасов полголоса о чём-то спорил с Анатолем, молодым мужем Матрёны Павловны. Баронесса думала о чём-то своём. Натали переглядывалась с Сергеем, а Кати к каждому сказанному слову пыталась Анну если не поставить на место, то хотя бы задеть. Неизвестно, насколько хватило бы её терпения, если бы не Мастерберг. Он выбрался из своего кресла, шаркающей походкой подошёл к Анне. Вижу, милая барышня заскучала, сказал шутливо и тут же принялся рыться в кармане пиджака, бормоча себе под нос: "Где же это? Ведь были же при мне" Наконец на свет божий появилась связка ключей, которая тут же со звоном упала на пол. Анна подняла ключи, на мастера Берга посмотрела недоумённо. "Не желаете ли прогуляться по замку?" спросил тот, в ознакомительных, так сказать, целях. "Рассказчик из меня никудышный, но зато мне есть что вам показать". Конечно, она хотела. Она прогулялась бы хоть на край света, лишь бы подальше от этих людей. Но надежда, что мы её не суждено было сбыться. Августодомович, к нему подошёл всего от Кутасов. Виновато улыбнулся Анне, взял мастера Берга под руку. А помните, мы с вами давечи не договорили. У меня появилась идея. Надо признать, она безумная, но мне бы хотелось услышать ваше мнение. Что касается безумных идей, то здесь вашему покорному слуге нет равных. Ну что у вас там? Показывайте. А баня мастер Берг, похоже, тут же позабыл. Как и о данном ей обещании, может тогда же лучше. Анна взвесила в руке связку ключей, украдкой сунула её в карман. Замок ведь можно осмотреть и самостоятельно. А начать следует с башни с горгульями. Уж очень странную историю рассказала о ней Клавдия. Незаметно, стараясь не привлекать чужого внимания, Анна вышла из гостиной, а потом и из дома. Хотела сверить, что на связке мастера Берга найдётся ключ и от двери открывающей башню. Ключ нашёлся. Даже долго искать не пришлось. А на улице тем временем смеркалось. Ещё не темнота, но уже сумерки, с каждой минутой становящиеся всё гуще, всё лиловее. И значит, если Анна хочет успеть разглядеть хоть что-нибудь, нужно спешить. Ключ в замке поворачивался с трудом. Было видно, что в башню давно никто не поднимался. Тем интереснее. Вот только внутри оказалось гораздо темнее, чем снаружи. Узкие окна, похожие на бойницы, почти не пропускали свет. Но ей ведь многое не надо подняться по винтовой лестнице под крышу с горгульями, посмотреть. Каменные ступени глушили шаги. Собственная тень кралась за Анной по шершавой стене, то вытягиваясь до гигантских размеров, то скручиваясь по старушечье. Захотелось остановиться, вернуться назад, чтобы в следующий раз подняться по лестнице уже в сопровождении мастера Берга. Но интуиция подсказывала, что следующего раза может и не случиться, что Матрёна Павловна, которая считает себя хозяйкой замка, может не позволить. Просто так, из-вредности характера. А значит, надо идти сейчас. И страшного ничего нет. Анна ведь не в подземелье спускается. доберётся до верхнего яруса, посмотрит вниз на озеро и вернётся. На верхнем ярусе обнаружилась шестиугольная комната с узкими окнами на каждой стене. В центре комнаты стоял стол со склянками и ретортами. Склянками же был заполнен массивный шкаф. Ник, ник, ни иных каких-то бумаканны не нашла. Да и не слишком хотелось искать. Комната, больше похожая на средневековую лабораторию, была покрыта пылью. И что страшнее всего, затянуто паутиной. Анна чихнула. Захотелось свежего воздуха, хоть глоточек. Деревянные рамы набухли от влаги, окно поддалось с трудом. Створки его распахнулись с тихим стоном, впуская внутрь прохладный воздух и розовый свет, уже окунувшийся в воду закатного солнца. С высоты птичьего полёта картина открывалась завораживающая и величественная. Анна не смогла бы с ходу сказать, что величественнее Рукатворный замок или нерукатворное озеро. А каменные горгульи не смотрели ни на озеро, ни на замок. Они смотрели на ту, что посмела потревожить их покой. Во взглядах их было ленивое неодобрение. Перепончатые уприны крылья нервно подрагивали на ветру. Горгульи сидели стаей на широком парапете, и Анне вдруг подумалось, что если встать на парапет, то и замок, и озеро будут видны как на ладони. Горгульи заворчали одобрительно, закивали уродливыми головами, приглашая её присоединиться к стае. Горгульи обещали научить её летать, планировать над островом, раскинув крылья. Нужно лишь дождаться темноты. В темноте наступает их время. Они звали, обещали и нашоптывали, и когда Анна пришла в себя, одной ногой она уже стояла на парапете. Отрезвление пришло почти мгновенно, словно бы кто-то плеснул ей в лицо холодной воды. Отшатнулись испуганно горгульи, из настоящих, почти живых, снова превратились в каменных истуканов. Анна сделала глубокий вдох, мотнула головой, прогоняя морок. Сейчас она закроет окно и вернётся в замок. Шёрок за спиной она услышала, когда пыталась закрыть окно, но обернуться не успела. На затылок обрушилось что-то тяжёлое, и розовое закатное небо вдруг закружилось волчком, наливаясь багрянцем. Спархнули с парапетов потревоженные горгульи, и Анна спрыгнула вместе с ними, но полетела не вверх в небо, а вниз в свинцовую воду. Неправа оказалась Клавдия. Озеро под башней было глубокое. Оно приняло Анну в свои холодные объятия, запеленало в водоросли точно младенца, потянуло вниз, на дно. Анна пыталась отбиться от этой смертельной ласки, махала руками, но в воде все движения были медленными и неловкими. И плавать она не умела, не научили, не научилась. И дышать под водой не научилась, а дышать хотелось до боли, до пожара в груди. В темноте её окутывающей вдруг призывно вспыхнули жёлтые огни, освещая и меняя до неузнаваемости подводный мир. Мир этот больше не казался Анне стылым и страшным. В нём можно было остаться навсегда. Нужно лишь сделать вдох, позволить озёрной воде заменить воздух, которого и так почти не осталось. И Анна сдалась. Поверила жёлтым огням и невысказанным обещаниям. Вдохнула пахнущую серебром воду, оставила тщетные попытки вырваться из плена чёрных водорослей. Страшно не было. По-прежнему было больно, наполненные водой лёгкие всё ещё горели огнём. А из темноты канью уже тянулись другие водоросли, только не чёрные, а белые. Они сплетались в длинные косы, захлёстывались вокруг талии и запястий, натягивались словно струны, тащили вверх, к небу. Странные какие-то водоросли. Всё вокруг странное. Не надо удивляться, надо довериться жёлтым огням, не сопротивляться, не бороться, отолкнуть чужие руки, мешающие остаться на дне. успокоиться, успокоиться. Наверное, у неё получилось, потому что жёлтые огни мигнули и погасли, а вместе с ними погас и мир. Стало почти хорошо. До тех пор, пока погасший мир не решил вернуться. Он вспыхивал яркими огнями, на сей раз не жёлтыми, а кроваво-красными. Он больно сдавливал грудь, вышибая из лёгких кашель, попала в созёрной водой. Он бил по щекам и звал Анну злым голосом. Ну давай же, дыши. Дышать не получалось. Ничего у неё не получалось, вернуться бы назад на озёрное дно, в тишину. Не позволили. Мир кувыркнулся, и Анна кувыркнулась вместе с ним. Прижалась щекой к чему-то холодному и твёрдому. Захлёбываясь водой и кашлем, сделала вдох. Вот и хорошо, вот и умница. Мир больше не делал ей больно, не сжимал в тисках, а обнимал бережно и нежно. Ищекая её, теперь прижималась не к холодному и шершавому, а к горячему и мягкому. "А теперь открой глаза", уговаривал Мира осипшим голосом. Анна подчинилась. У Мира было лицо Туманова, едва различимое в темноте, одновременно радостное и злое. "Ты как?" спросил Туманов и зачем-то погладил её по голове, как маленькую. "Не знаю." Анна и в самом деле ещё не знала, как она. Болело в затылке и дышать по-прежнему было тяжело, а с каждым приступом кашля в горло словно подкатывал скользкий ком из водорослей. Ты дура, да? Туманов взлился, но продолжал гладить Анну по волосам. Кого успокаивал, её или себя? Я тонула? Ты утонула. Четверть часа под водой, понимаешь? Так не бывает. Наверное, он что-то напутал. Конечно, напутал. Пустите же меня. Из темноты теперь уже по ночному густой не вышел, а вывалился Мастерберг, рухнул на колени рядом с Тумановым. Жива. Облегчённо выдохнул, обдав Анну винными парами. Как же так? спрашивал он не Анну, не Туманова, а самого себя. Как же мы не доглядели? Не доглядели, дядешка, сказал Туманов злым шёпотом и ещё крепче прижал Анну к себе. Был он мокрый с головы до пят. И дощатая пристань по данной тоже была мокрая. Холодно. Холодно стало только теперь, а раньше наоборот было горячо. Сейчас. Туманов, не разжимая объятий, подхватил её на руки, покачнулся, но устоял на ногах. Её надо в дом. Мастерберг суетился, махал руками и больше мешал, чем помогал. Я сама, у меня есть ноги. Ноги есть, а мозгов нету. Туманов больше не злился. Наверное, устал с лица. Он шёл широким шагом мимо собравшихся на пристани людей. Здесь были все, начиная с хозяев и заканчивая слугами. Они стояли молчаливой толпой, наблюдали, не вмешивались. Нам нужны полотенца и сухая одежда, сказал Туманов. Матрёна Павловна, можно этой ночью воспользоваться вашим гостеприимством? Глупости спрашивайте, голубчик, разумеется, можно. Тогда прошу вас распорядиться приготовить нам с Анной Фёдоровной комнату. Одну на двоих? послышался в темноте полный презрительного укора голос Кати Кутасовой. Одну на двоих, отрезал Туманов, пресекая и возражение Анны, и дальнейшие пересуды. Впрочем, Анна и не собиралась возражать. Пока Туманов нёс её вверх по лестнице, и она вспомнила: кто-то пытался её убить.